10 январь 5 Труд и устремление — ключи к будущему. Они приведут к цели. Как определить истинность явления? Сердцем оно выдвигается на вансену. Отойди от зла сердцем и створишь благо. Отход только мозгом результатов не дает. Корни ведь в сердце. Огни сердца сжигают весь ссор. Когда они ярко горят, Освобождается человек от скверны. Так первые заботы о том, чтобы огни сердце не угасали. В огненном горнили на огнях сердца куются крылья огни. Освободитель духа — огонь. Огонь поддерживается связью с иерархией света.